Глава 8. Инцидент в Бастионе. Вологодская губерния. Бастион. «Эту брешь закрыли не вы. По ликвидаторскому кодексу я не могу ее оформить на вас». Монотонным скучающим голосом пробубнил администратор. К ней в ратушу пожаловал с претензией какой-то загульный дворянчик. Наглый, как свора цыган. Лицо Мрачное. Да и сам он выглядел, как будто лет пять не ел. Одни лишь пронзительные синие глаза, как у ребенка, оттягивали на себя внимание. «Вы не понимаете, я начал ее закрывать, но мне помешали! Этот шевалье-блан вылез, когда я уже почти убил вожака!» «Да?» — она посмотрела на него поверх очков. «Я бы и сам справился!» «А насколько мне известно, трое из вашего отряда были убиты...» А еще шесть разбежались. Вам бы стоило поблагодарить Шевалье Блана за спасение. Да плевать я хотел на этого кретина. Ты что, дура полоумная, не слышишь меня? Я, я закрыл эту брешь. Бери свое странное перо и исправляй как надо. Какие-то проблемы, парень. Сзади подошел двухметровый ликвидатор с колючей щетиной и косыми глазами, один из которых тяжело смотрел на нарушителя спокойствия. «А ты еще кто такой пёс? Не твоё дело, какие у меня проблемы. Я их сам в состоянии решить». Александр хлестким ударом сбросил с себя тяжёлую руку и снова повернулся к женщине, что не хотела переписывать брешь на него. «У вас всегда позволяет такое обращение с баронами? Я из знатной семьи и не потерплю понебратства. Моя фамилия...» «Ну-ка, братец, прогуляемся». Сзади здоровяк схватил его за шкирку и резким движением потянул на пол борятинский потерял равновесие и подружный смех свидетелей фае проскользил тогда самых дверей лишь потом он опомнился и потоком ветра подбросил свое тело вверх чтобы встать и наказать зарвавшегося нищеброда однако александр в гневе переборщил с маной и вместо плавного подбрасывания его тело улетело на семь метров ввысь. ударившись головой о потолок он на секунду потерял сознание и спикировал на пол ты как приятель «В порядке?» – обеспокоенно похлопал его по щекам косой ликвидатор. «Да жив он. Скажи спасибо, Степан поймал тебя, а то секир башка!» Шел бы ты, парень, к мамке под юбку!» «Кто это сказал? Сука, на куски порублю!» – вскинулся Александр и вырвался из лап здоровяка. «Но кто? Что, смелости не хватает в лицо сказать?» В руке тут же появился оголенный меч на 70 процентилей. У местных оружие максимум сороковки, пятидесятки. А это серьезное отставание. «А можно спросить?» Сзади похлопали по плечу. А когда Борятинский обернулся, в лицо прилетел смачный удар, от которого искры из глаз брызнули. Тело снова упало на мраморный пол. Александр закряхтел. Кто-то выбил у него из руки пинком меч выкиньте эту недоросль пусть поучится вежливости Козел, тут ты и... в этот раз с ними церемонились и несостоявшийся ликвидатор вылетел головой в двери чтобы эпично скатиться по каменной лестнице вниз рука а, -а, -а, -а заорал он видя открытый перелом в локте ничего к некроманту сходишь чай не бедный раздалось последний раз за спиной и двери захлопнулись «Убью, мразь!» — хныч обобнил себе под нос Александр. Он приехал сюда, чтобы получить разрешение на штурм Северной от главы Бастиона. Всего-то и требовалось, что одна сраная бумажка с печатью. Но старый хрыч, это списанное временем Рухлиц-Шульц, вздумал учить его жизни. «Рана, — говорит вам, — на первый рубеж. Сухофрукт. Гнида. Мразь!» «Десять брешей ему закрытых подавай!» «Да кто он такой, чтобы с меня спрашивать?» «Офицер! Ага, как же! И деньги не взял! Правильного из себя такого строит!» Покачиваясь от боли, Александр подошел к своему мечу, выкинутому вслед, и попытался левой здоровой рукой засунуть его в ножны на правой стороне. Но лишь застонал от боли, мешала раненая конечность. «Вам помочь?» — вежливо спросил сбоку голос, и Борятинский, вытерев локтем испаренную на лбу, Молча передал артефакт в руки незнакомого джентльмена в сером пальто. Тот учтиво вложил оружие в ножны и поинтересовался. «Позвольте узнать ваше имя». «Александр Борятинский», — выдыхая пар, ответил аристократ и поморщился. Боль от перелома снова накатила. «Вот как! Имя вашего брата здесь на слуху». «Да знаю я!» «Лучше подскажите, где можно найти некроманта?» «Я вас провожу. Ах, да. С моей стороны грубо было не представиться. Андроник Степанович Ракитин, преподобный комиссар Синода». «Вы инквизитор?» «Я ими руковожу. Извольте сюда». Александра проводили до здания ложи неподалеку, где ему и была оказана медицинская помощь. Руку быстро срастили, и от былого перелома не осталось и следа. Одна только обида за произошедшее. На этом знакомство не закончилось, и за чашкой вкусного кофе в местном подобии ресторана средний сын Олега Борятинского поведал собеседнику о своих злоключениях. «Вот вы говорите, брат мой, Артём, известен. Он, конечно, наша гордость, но когда он сюда приехал, отец ему помог. Об этом почему-то никто не говорит». «Мне же пришлось столкнуться с тотальным невежеством!» Александр остановил свою тираду, прервавшись на бодрящий напиток. «Никто не хочет иметь дело со студентом. Вот и пришлось мне набрать всякий сброд. Они и рады за деньги-то!» «Знал бы!» Лицо барона перекосилось от злости, но Андроник заметил. «Вы зря себя корите за неудачу. Многие после первого раза не возвращаются». К тому же вы почти поймали удачу за хвост. И вы не выпрашивали помощи у брата. У вас определенно есть характер. Борятинские все с характером. Гордо поднял голову Александр и достал из кармана крупную купюру и официанту. Кошелек аристократа чуть ли не лопался от банкнот. Никогда в этом не сомневался. Поддакнул Андроник. Я слышал еще что род вашей матушки восходит к династии Рюриковичей. Достойная родословная. «Понятно, что честь для вас не пустой звук», произнес льстивый инквизитор. «Давайте не будем про матушку. Она выбрала отца, а не... Впрочем, это старая история. Забудем». Он бросил на стол 500 рублей, что в 10 раз превосходило стоимость их трапезы. И оба господина выбрались опять на мороз. К Андронику тут же приблизились двое мужчин неприметной внешности, одетых, как обычные ликвидаторы, в зимние тулупы и шапки-ушанки. Александра попросили пару минут подождать, и инквизитор Кивая выслушал донесения. А потом эти служители церкви исчезли за поворотом, получив свежие указания. «Простите, служба!» — скромно улыбаясь, ответил Андроник. «Приходится трудиться за свой хлеб!» «Увы!» Господь наш Клирик кросс обделил голубыми кровями, но мы не жалуемся, каждому по способностям. Вечер в зимнее время наступал быстро. Вот и сейчас на заснеженных улицах фонари освещали путь двум пешеходам. Общество Ракетина нравилось Александру, тот относился к нему с уважением, а его высокий государственный чин льстил самолюбию. «Слушайте, Андроник Степанович, можете оказать мне услугу?» Барон вдруг остановился посреди дороги. Взгляд комиссара пробежался вправо-влево по привычке. «Я в долгу не останусь!» «Да тише вы, Александр Борисович!» – Одернул он молодого наследника. «Знаю я вашу просьбу, но кто же так делает? Деликатней надо. У стен тоже есть уши». «Вы понимаете, что я не могу так просто оставить это оскорбление?» «Понимаю». «И вы поможете?» «Почему бы и нет? Кому, как не нам, восстанавливать справедливость?» «Наводить порядок – это моя работа. Предлагаю на кое-что взглянуть. Вам понравится, вот увидите». Заинтриговали. У церкви в каждом крупном или рубежном городе были свои помещения. Бастион – не исключение. Казенное здание, где вскоре оказались собеседники – представляла собой неприступную подслеповатую мини-крепость. Прямоугольные окна были настолько узкими, что снаружи через них ничего не рассмотришь, а вот изнутри периметр хорошо контролировался. Александр также слышал, что по углам Инквизитория вмурованы столбы из святого камня. Якобы они давали барьер в случае опасности, и можно было продолжительное время держать оборону, либо не дать опасным преступникам сбежать. Персонал Инквизиции был небольшим, человек десять, и большая часть — обслуга с чиновниками, а не профессиональные маги. На входе Борятинского встретила аскетичная атмосфера братства. Широкий дубовый стол, где регистрировали всех вошедших. Максимально неудобные тяжелые стулья с прямыми спинками и без обивки, а также постамент с черным шаром. «Нравится?» Заметив заинтересованный взгляд гостя, спросил Андроник. «Это для забвений. Совсем запылился». Борятинскому показалось, и инквизитор печально вздохнул. «В таком захолустье с преступностью почти никак. Все друг друга знают, к тому же большая часть – военные. Вот и стоял священный камень без дела». Барону пришлось расписаться в книге посещений. На стене позади служащего он приметил фреску, на которой женщина в тоге тянулась к земле за цветком. Кажется, то была Камелия. «Идите за мной. Чувствуйте себя как дома». От этих слов внутри у Борятинского ёкнуло. «Не дай бог попасть в лапы к этим людям». Об Инквизиции ходили дурные слухи. Они не чурались никаких средств допроса, и даже вчерашние коллеги, пойманные на предательстве, не вызывали жалости у пыточных умельцев. Работа такая. Людей ломать. Внутри, на удивление, было светло. Потолок и стены увешаны артефактами даже больше, чем нужно. Это сделали для контраста, чтобы человек вначале не так сильно напугался. Здание не выглядело как тюрьма, но в нем имелись комнаты с массивными металлическими дверьми. Все они пустовали и были открыты. Александр подметил внутри отсутствие какой бы то ни было мебели. Просто каменные мешки. Коридор с камерами закончился, и они поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. Вскоре Борятинский услышал стоны. «Кто там?» Он остановился, занеся ногу на предпоследней ступеньке. «Не дурите, барон. Осталось еще чуть-чуть. Идем». Александр сглотнул и пересилил желание убежать из этого каземата. Они попали в пыточную. На железном стуле Борятинский увидел прикованного по рукам и узника с черным мешком на голове. Его кандалы были не простыми, а с металлическими шипами, торчавшими изнутри. Одно лишнее движение, и преступник поранится. «Кто здесь?» — прозвучал грубый голос, и внутри у Борятинского все успокоилось. Он в два шага оказался рядом и обнажил голову мускулистого мужчины. «Андроник Степаныч, вы кудесник!» — обернулся он к достопочтимому комиссару. «Сколько я вам должен?» И полез в карман, но Ракетин мягко остановил его. «Нисколько. Считайте это моим подарком. Не утруждайтесь, Александр Борисович». «Ну что, Сочи потрох, ты готов извиняться?» Это был тот самый ликвидатор Степан, что с позором вышвырнул его из ратуши. Барон подошел сбоку и прошептал ему на ухо. «Я говорил не шутить со мной. Помнишь?» Мужчина скосил на него один глаз и снова посмотрел перед собой. Все, что он скажет в оправдание, только распалит обиженного дворянина. Потому Степан приготовился к худшему, и это худшее вскоре произошло. Александр начал с обычных избиений, полагая, что его слабые удары могут хоть как-то навредить бывшему лесорубу, с измойства привыкшему к тяготам жизни. Степан терпеливо сносился по ношению и лишь сплёвывал кровь в перерывах. Спокойное, стойкое лицо ликвидатора выбесило барона. Он принял это за пренебрежение. Увы, но дыхалка его подвела, и теперь каждый последующий удар был слабее. «Я могу?» – обратился он к Андронику, сидевшему на скамье в дальнем углу и курившему папиросу. Ответом был короткий кивок. Истязатель перешел на многочисленные пыточные инструменты, разложенные на столах позади посмотрим как ты сейчас запоешь не бойся лечение за мой счет денег у меня очень много замахнувшись молотком он раздробил ему коренную чашечку и тогда ликвидатор закричал что голос проснулся проснулся уже не смешно следом пошла и вторая нога а потом кисти александр борисович обойдемся без ампутаций Предупредил его Андрони, когда увидел в руках среднего наследника пилу. Пришлось сменить ее на нож. В соседней комнате ждал некромант, так что все было под контролем. Пол вокруг пыточного кресла стал липким от натекшей крови, но барон не успокаивался и вошел враж, придумывая как еще больше унизить сломавшегося бойца. Оказалось, что его жалкий и скулящий вид распалял гораздо больше, чем если бы пленник молчал. Хотелось посмотреть, до какого предела можно дойти в этой игре. И тогда в затуманенный ум уставшего аристократа пришла идея использовать для такого дела магию. 60% ветра составляла большую силу, несмотря на то, что среди сверстников Александр был такой себе маг. Он лишь недавно смог применить ее против отродий из сбрешей, но на людях всерьез никогда не практиковал. Это оказалось захватывающим зрелищем. Тысячи воздушных иголок впивались в оголенную кожу и мясо ликвидатора, вызывая еще большие страдания. От этих уколов он моментально покраснел и вздулся. Затем ветряной пес элементаль рвал зубами голень Степана и норовил прогрызть живот. Александр, думаю, на этом лучше закончить. Встал со своего места Андроник. Я сам скажу, когда все. У вас еще будет время. «Он никуда не убежит!» «Да...» Протянул истязатель, наслаждаясь испуганным взглядом жертвы. «Мы с тобой проведем много долгих ночей!» И щелкнул его по голове ветряной плетью. Удар расколол череп пополам, и через открывшуюся щель на пол выпали мозги. «Черт! Идиот!» Заорал Андроник и сбил дворянина с ног лучом света. Тело Александра отлетело прямо на стол и опрокинуло инструменты на пол. В помещение забежал бородатый некромант, но, увидев, что произошло, коротко покачал головой и убрался прочь. «Он жив? Лечите его, что вы стоите?» Поднявшись, испуганно заверещал Борятинский. «За убийство ликвидатора полагалась смертная казнь. Никакое покровительство или знатное происхождение не спасут от такого проступка». Эти люди были под защитой императора. «Не молчите!» Андроник взял под локоть растерявшегося Александра и потащил из комнаты. «Идем отсюда!» «Но его же можно еще спасти!» «Не думаю. Это уже не важно». Они убрались с пыточного этажа на третий в покое преподобного комиссара. Борятинский поспешно принял ванну и отдал замаранную одежду в стирку худощавой старенькой горничной. Когда он попытался о чем-то ее расспросить, старушка лишь разъявила рот, показывая обрубок языка. Что, что теперь будет? Вы меня арестуете? Обреченно спросил Александр, когда они остались наедине с Андроником в заставленном шкафами кабинете. Барона потряхивала перспектива отправиться на плаху в столь раннем возрасте ужасно. Он ведь толком и не пожил». «Незачем», — отмахнулся Ракитин. «Вы были в своем праве. Это я недосмотрел». «Да, почему вы меня не остановили? Вы же знали, что я в таком состоянии, что я...» «Заткнись, ради бога, и так от тебя голова разболелась», — Потерев лоб, сказал ему Андроник. И Борятинский, признаться, подумал, что сначала ослышался и отреагировал заторможенно. «Это вы мне?» «Да, да, тебе, тупоголовый ты кровожадный кретин!» «Вы...» «Закрой пасть или спустишься на этаж ниже!» Рявкнул на него Ракитин, и контраст от чрезмерной вежливости и льстивости до открытого хамства поразил Александра. Он не мог поверить, что эти люди способны так преображаться. Андроник снова достал свои сигареты и затянулся, наслаждаясь тишиной. «Я не выдам тебя, но за это ты должен будешь кое-что сделать», сплюнув в хрустальную пепельницу, сказал инквизитор. «Мы оба виноваты. Вы сами его сюда привели». «А вот и нет. Денег я с тебя не взял и в сговоре не был. Дело было так. Я привел тебя на допрос, а ты слетел с катушек И убил заключенного. Такие дела, Александр Борисович. Тут... Он сделал паузу, выдыхая последнюю струйку дыма и затушил бычок. Либо по-моему будет, либо пойдешь под суд. Мне все равно. Племя ваше уже в печенках. Одни больше, одни меньше. Мир только очистится от мрази. Барон прикусил губу. Его страх сейчас пересиливал несдержанность, и чтобы пожить подольше, он согласился выслушать условия. Однако, чем больше он слушал, тем обреченнее был его взгляд, и, наконец, он перебил строгий голос Андроника. «Но это невозможно! Я не смогу даже на порог к нему попасть! У нас не такие отношения, и вы многого не знаете!» «Меня это не волнует! Если для тебя шкура брата важней...» «Что ж...» Это благородно, весьма по-дворянски. Жаль, конечно, о твоем подвиге никто не узнает. Сдохнешь, как жалкий убийца на плахе.